и пошел к себе в ординаторскую урологического отделения. Урология в нашем городишке маленькая, оснащена не бог весь как, спонсоров-то богатых, нет, не Москва, а чай. Пока братку сделают анализы, надо записать истории болезни тяжелых больных, находящихся под наблюдением. Волос и маленькая тележка. Сделал записи.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 да вот уж не вовремя нелегкая его принесла, если бы я тогда знал как изменится моя судьба после знакомства с братком обычная тактика при почечной кольке капельницы баралгин понаблюдать не всех же с камнями резать тем более отпуск на носу я уже всех своих больных передал другим ординаторам и заведующему, а вот и он легок на помине нос как дежурство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 Пробуждение было неприятным. Затекла левая рука, и было ощущение какого-то шума. Звонил мобильник. «Слушаю. Юрий Григорьевич, это Виктор Никитович беспокоит. Надо подъехать, посмотреть своего больного. Его днем Федор прооперировал, а дежурантом сегодня молодой. Мне домой сейчас звонил, паниковал, а Федора найти не можем. Виктор Никитович, это наш заведующий отделением». «Так, Виктор Никитович, я в отпуске уже числюсь, к тому же пивка глотнул, запашок есть». «Вот окунь скользкий, как бабки из больных брать, так он в отделении главный, а как делом заниматься, это пусть другие». «Скажи адрес, за тобой подъедут». Через полчаса у подъезда взревел гудок. Там стоял здоровенный Nissan Патруль» черного цвета с наглухо тонированными стеклами. «Пришлось выходить». Дверь салона распахнулась, и я сел в машину. Мама моя, вот это сарай! На таком только бревна возить. И проходимость будь здоров, и вместимость позволяет. За рулем и рядом с ним на пассажирском сиденье расположились два братка. Почти такие же бычки, бритые головы, челюсти, перемалывающие жвачку. Не боись, док, за беспокойство мы отбошляем, сказал пассажир и протянул сто баксов. Я немного поколебался, резонно предположив, что за вызов в период отпуска никто, никакой бюджет платить не будет, и взял. От обоих братков крепко тянуло спиртным. Я забеспокоился. «Что переживаешь, док?» – коротко хохнул водитель. «Менты все куплены, а в этом танке ничего не страшно», – добавил второй. Я был несколько другого мнения. Из-за плеча братка поглядывал на спидометр – который уже переваливал за полторы сотни. Показался пост ГАИ, и перед ним перекресток. Справа медленно приближались фары, браток еще чуть надавил на газ, пытаясь проскочить перекресток первым, и это ему удалось. Однако я с ужасом увидел буквально перед капотом джипа корму тракторной тележки, медленно влекомой белорусом. Сделать что-либо браток уже не успел, Удар был ужасным, раздался звон стекла, хруст сжимаевого железа, треск досок прицепа и жуткий крик обоих братков. Очнулся я лежащим на траве с головной болью и ощущением, что меня долго били. Я медленно сел, подавляя рвотные позывы. Картина, окружающая меня, поплыла в сторону, и я снова упал без чувств. Второй раз я очнулся, судя по всему, часа через четыре. Сильно хотелось пить. Я попытался припомнить, как здесь оказался. Неужели с друзьями поехал на природу, упился как ежик и сморило в кустах? А где же компания? Почему меня никто не хватился? В голове медленно начало проясняться. Братки, гонка на джипе и удар. Ага, вот где меня, вероятно, выкинуло через окно. Сначала я поднялся на четвереньки, покачался и, с трудом приняв вертикальное положение, огляделся. Странно, а где же разбитый джип, трактор с прицепом и шоссе? Ведь перед аварией я ясно видел впереди, не больше, чем в километре, пост ГАИ. Наверняка кто-то уже должен был сообщить о происшедшем. Я подобрал свою сумку и начал выписывать концентрические круги, пытаясь определить, где шоссе и разбитый джип. В голове мелькнуло, что сейчас уже полдень, авария случилась вечером. Не может же быть, чтобы и люди, и техника находились здесь так долго. Понимание этого несколько восстановило душевное равновесие. Я оглядел себя. Видок еще тот. Одежда выпачкана, а кое-где и порвана. Сделав окрест пару расходящихся кругов, пришло понимание чего-то странного. Авария произошла на улице, а шума оживленной магистрали не слышно, хотя в это время движение должно быть интенсивным. В душе зашевелился червячок страха, неуверенности, стало пусто под ложечкой. Может, бандюганы завезли меня подальше в лес, да и бросили? Зачем им это? Может, я уже в раю? Тогда почему в выпачканной одежде, да еще и сумкой? как я представлял себе этот рай. Люди, а вернее уже не люди, должны быть в белой одежде. Тоже что-то не то. и не лукаво, пошел напрямик, имея в виду, что рано или поздно наткнусь на тропинку, дорогу или жилье, а там сориентируюсь. Вокруг стоял березовый лес, редкий, просвечиваемый солнцем насквозь, весело чирикали птицы, начинало пригревать, Запах трав просто одурманивал. Наконец лес почти закончился, и на опушке я увидел узкую проселочную дорогу. Наконец-то! Пришлось топать часа два. Я несколько раз глядел на часы, но время тянулось как-то медленно. Один раз попробовал позвонить по сотовому, но на экранчике высвечивалось поиск сети, и елочки-антенны не было. Решив, что станция сети далеко, Попыток созвониться больше не повторял. Вдали послышался перестук колес, и навстречу, из-за поворота, показалась лошадка, запряженная в телегу, на которой выседал мужичок зрелого возраста с гладистой бородой. «Я остановился. Все равно встретимся». Телега поравнялась со мной, мужичок натянул вожжи, и телега остановилась. Глядел мужичок настороженно. В телеге под рукой лежал топор. «Конечно, рядом с лесом, стоит неизвестно кто, в грязной и местами драной одежде, незнакомый, а в деревнях все обычно друг друга знают». Я поздоровался, как мог вежливо, мужик степенно ответил. «И ты будь здрав». Говор был какой-то странный. Я поинтересовался, далеко ли до города, и тут же услышал в ответ. «А до какого?» «Это меня огорошило. Да ведь от моего родного города...» где произошла авария, километров сорок не было других городов. А какой ближе? Так до Касимова верст 20, а до Лашмы и более будет. Я не мог сообразить, где это. Ближе 200-300 километров таких точно не было. Что за область-то? Мужик, глядя на мою вытянутую физиономию, добавил. Рязанские мы. Вот это ёшкин кот. «Это же верная тысяча километров от моего города и дома!» Попросившись подъехать хоть до ближайшей деревни, уселся на подводу. Тряская оказалась средством передвижения. На всех корнях деревьях выбоенных, тряслась и подпрыгивала так, что ёкали кишки. Глянул на часы и, заметив удивленный взгляд мужика, брошенный искоса, спросил. «А день-то какой?» «Знаму дело, среда. А месяц?» «Травень? А год? 7121 от сотворения мира!» Мужик перекрестился. «Если бы я не сидел на телеге, точно упал!» Дико вытаращившись на мужика, я ожидал усмешки от неудачной шутки, а глаза шарили в поисках подтверждения по одежде возницы. Учитывая, что в мое время не жители одевались с рынков, где было в основном китайское и турецкое барахло, На ямщике не было вещей с молниями и заклепками, не было часов, не было туфель, а сапоги короткие, черные, с подошвой без каблука. За плавным изгибом дороги, которая огибала лесной мысок, показалась деревня. Я жадно вглядывался, ища зримые признаки цивилизации. Остовы брошенной сельскохозяйственной техники, линии электропередачи с проводами, телевизионные антенны. «Ничего этого видно не было!» Нехорошее предчувствие холодной змеей заползало в душу, под ложечкой сделалось пусто. «Похоже, мужик не шутил!» Тряхнув бородой в сторону деревни, мужик промолвил. «Вот и весь! Пошутину прозывается! Боярина Ашуркова!» Мне никак не верилось в то, что вижу и слышу. Я попробовал снова включить сотовый.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 Наверняка и аптек здесь нет, а многие или врачи могут похвастать знанием трав. Какие здесь могут быть УЗИ, рентген или предоперационное мытье рук по спаса Кукоцкому? Вопросов много, ответов пока нет. Меж тем мы въехали в деревню, состоящую из одной кривоватой улицы и полутора десятков деревянных домов. На улице бегали куры, детвора в рубашонках. Медленно шел мужичок с оглоблей на плечах. Похоже, моя личность вызывала большой интерес. Из-за плетней высунулись женские головы в платках. Мужик с оглоблей остановился, провожая взглядом. Дети замерли, разинув рты и ковыряя в носу. Вот уж такого любопытства к своей персоне я не ожидал. Да и не хотел. Подъехав к воротам, крестьянин от перворота завел лошадку из телега во двор, распряг не спеша.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 — Вот, хозяйка, принимай гостя. — ты тебя как, милай? — Юрий. — Юрий Григорьевич. — А меня, Федор, по батюшке Кузьма. — Ты не из раскольников? А то, смотрю, лицо у тебя голое, а на образа все же крестишься. — Да нет, православный. Я вытянул из-за ворота крестик. — Одежа у тебя тоже не нашинская. хмыкнул мужик. Я не нашел, что ответить, хотя Федор, похоже, ответа не очень-то и ждал.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 «Да как же ты без ложки в дорогу-то?» – подивился Федор. «Потерял?» – соврал я. «Не объяснять же ему про первый век и все остальное. Ему такое бы сказали. Не поверил». В горшке оказалась гречневая каша, хозяин дал деревянную ложку, и все лазили туда по очереди. «Никогда не думал, что гречневая каша может быть такой вкусной». Обычно в больничной столовой это было нечто сухое, не лезло в рот, да и бывшая жена готовила не лучше. Квасок оказался ядреным, щипавшим язык. Из репы, пояснила хозяйка, довольно прохладно. Насытившись, я отвалился на стену, чувствуя сытость в животе и нарастающую усталость. — А вещи твои где? — спросил хозяин. — Да в телеге сумка. Я сходил во двор к телеге и принес свою сумку. Заодно решил переодеться в спортивный костюм, а свою одежду постирать. Но постирать мне не дали. Хозяйка взяла одежду и бросила в корыто с водой. Оба с удивлением смотрели на бело-синий костюм, а хозяйка подошла и пощупала. «Гладкий какой и скользкий. Шелковый что ли?» «Ага. Что мне еще можно было им ответить?» Хозяин отвел меня на сеновал, кинул на душистое сено какую-то дерюшку, Пожелал счастливо отдыхать и удалился. Я завалился на дерюшку, кое-как стянул с себя туфли и немедленно отрубился.